Глава 33. Бой быков. На следующее утро мальчики встали, едва рассвело. Они чувствовали себя освеженными и бодрыми. Их животные тоже были в хорошем состоянии, так как поели сочной травы. Жанет прыгала, натягивала привязь и все старалась прыгнуть кошку, лошадку Франсуа, и обязательно сделала бы это, если бы ее не удерживала лассо. Жанет и не подозревала, как близка она была недавно к тому, чтобы прекратить свои прыжки навеки. Ей не приходило в голову, что эта печальная необходимость может возникнуть снова. Знай это, она, вероятно, вела бы себя более степенно, но Жанет была в полном невиденье относительно своей участи и, сытно поев и в волю напившись, была шаловлива, как котенок. Разожгли костер, и новая мозговая кость уже дымилась и шипела среди пылающих сучьев. Кость скоро вытащили из огня, разрубили, и ее богатое содержимое разделили и съели. Оставшиеся кости упаковали и навьючили на Жанет. Оседлав лошадей, охотники вскочили в седла и весело поехали по следу. Они проезжали сейчас, по так называемой «холмистой прерии», то есть местности без деревьев, но далеко не ровной. Прерия вовсе не всегда представляет собой гладкую равнину, как предполагают некоторые. Наоборот, ее поверхность очень часто неровная, с высокими холмами и глубокими долинами. Слово «прерия» означает «открытая ровная местность», хотя вовсе не обязательно – что она должна быть абсолютно горизонтально ровной. В прериях встречаются холмы, долины и горные кряжи. Также вовсе не обязательно, что прерия была совершенно лишена деревьев, ибо существуют лесистые прерии, где деревья растут купами. Иногда эти купы называют островками, так как они напоминают покрытые лесом острова в море. Слово «прерия» употребляется, чтобы отличить широкие, похожие на луг участки земли от леса, горы и океана. Сами прерии носят различные специфические названия, в зависимости от того, чем покрыта их поверхность. Мы уже видели, что существуют лесистые прерии и цветущие прерии. Простые охотники обычно называют цветущие прерии сорняковыми. Обширные зеленые луга, поросшие бизоновой или какой-нибудь другой кормовой травой, называют травяными прериями. Участки с солончаками, которые часто тянутся на десятки миль в длину и ширину, называют солеными прериями, а несколько похожие на них пространства, где поверхность земли покрыты содой, называют содовой прерией. Существуют и необъятные равнины без всякой растительности если не считать кустов дикого шалфея. Это шалфейные прерии. В центральной части Северной Америки они простираются на сотни миль. Есть прерии песчаные, и скалистые, где бесплодная земля покрыта обломками скал и галькой. Еще есть разновидность, которую называют прериями, изрытыми свиньями, где на миле кругом поверхность земли неровная, как будто в далекие времена Ее действительно рыли свиньи. Большинство этих названий было придумано трапперами, истинными пионерами диких неисследованных районов. Кто имеет равные с ними права? Ученые могут изучать прерии, топографы могут путешествовать по ним в безопасности, под охраной. Они могут объявить себя открывателями ущелий и равнин, гор и рек, фауны и флоры. На своих картах они могут давать им имена, сначала свои собственные, затем своих патронов, затем друзей и, наконец, своих любимых собак и лошадей. Они могут давать высоким горам и величественным рекам такие имена, как Смит и Джонс, Фремонт и Стансбюри, но люди, которые мыслят справедливо и даже самые простые Притесняемые трапперы будут насмехаться над таким научным самодовольством. Я уважаю имена, которые дали трапперы этой далекой земле. Многие из этих имен, так же как и названия, данные индейцами, выражают саму природу, и немало рек, гор и равнин получило крещение кровью этих храбрых пионеров. Мы сказали, что наши путешественники ехали теперь По холмистой прерии. Поверхность земли представляла собой широкие кряжи и низины. Вы видели когда-нибудь океан после шторма? Знаете ли вы, что такое мертвая зыбь? Когда море вздымается огромными гладкими валами, без гребня или пены, а между ними разверзаются глубокие пропасти. Когда буря перестала завывать и ветер больше не дует... Но поверхность могучих глубин еще так неровна, так опасны эти гладкие волны, что корабли качает и шевыряют во все стороны, мачты ломаются и суда терпят бедствие. Вот это матросы называют «мертвой зыбью». А теперь, если вы вообразите себе, что такое бурное море вдруг остановилось в своем движении и вода превратилась в твердую землю, покрытую зеленой травой, вы получите нечто, похожее на холмистую прерию. Некоторые полагают, что когда эти прерии образовывались, действительно, происходило подобное волнообразное движение вследствие землетрясения, и что земля вдруг перестала сотрясаться, остановилась и застыла. Это интересная тема для размышления ученого-геолога. Кряжи прерии – по которой путешествовали наши охотники, тянулись с востока на запад. И долины, конечно, шли в этом же направлении. Путь мальчиков лежал на север, поэтому тропинка, по которой они ехали, представляла собой беспрерывные подъемы и спуски. Жадно глядя перед собой, внимательно осматривая все долины и низины прерии при каждом новом подъеме, охотники ехали вперед, полные надежды, что они скоро увидят бизонов. Но они не были подготовлены к той картине, которая скоро предстала перед ними. Картине, которая, как можно было бы предположить, должна была обрадовать их, но которая, наоборот, возбудила в них чувство, близкое к ужасу. Мальчики-охотники только что поднялись на один из кряжей, с которого открывался вид на долину внизу. Это была маленькая глубокая долина, почти круглая, покрытая зеленой травой. С одной стороны бил родник, его воды текли по краям долины почти по кругу и затем терялись в низинах прерии. Течение ручья можно было проследить по низким деревьям, тополям и ивам, обрамляющим его берега. Таким образом, центральная часть долины представляла собой, Небольшой округлый луг, окаймленный деревцами. На этом лугу перед глазами наших путешественников предстало такое зрелище, при виде которого они сразу остановились и стали глядеть вниз в необыкновенном волнении. Там яростно сражались несколько животных. Их было не больше дюжины. То были крупные животные, свирепые и яростные, Они так ожесточенно нападали друг на друга, что вся поверхность земли была взрыта их копытами. Эта беспорядочная борьба происходила на середине луга, на открытой местности. Трудно было выбрать более лучшее место для такого спектакля, если животные хотели собрать большое количество зрителей. Сама долина, окруженная холмами, напоминала амфитеатр, а гладкая поверхность луга являлась как бы ареной для боя быков. Однако сражающиеся бились отчаянно не для того, чтобы развлечь праздную толпу. Они и не предполагали, что здесь присутствуют зрители. Бой шел не на шутку. Злобный рев, когда противники наскакивали друг на друга, громкий стук, когда они сталкивались головами Все доказывало, что борьба велась отчаянная что животные были бизоны, ясно стало с первого взгляда. Их огромный размер, львиная форма тела, а самое главное мычание, которое напоминало рев разъяренных быков, убеждали наших юных охотников, что это старые быки-бизоны, проводившие один из своих грозных турниров. Я сказал, что наши охотники, взглянув на них, почувствовали страх. Но почему? Что было в этих бизонах, чтобы напугать мальчиков, раз они именно их и искали так давно? слобное поведение животных или их громкий рев? Нет, не это. И мальчики чувствовали скорее не страх, а я сказал бы благоговейный ужас, ведь это были белые бизоны. Вы спросите, почему? Это должно было возбудить ужас. Разве не белый бизон является целью их экспедиции? Разве вид белого бизона не должен был скорее обрадовать, чем испугать охотников? Да, вид одного белого бизона обрадовал бы их, но вид многих, почти дюжины этих животных вместе, загадочное зрелище, неслыханная вещь, вот что заставило затрепетать наших путешественников. Прошло несколько минут, прежде чем все трое обрели дар речи и смогли вслух выразить свое изумление. Юные охотники сидели молча, глядя на долину. Они не верили своим глазам. Прикрыв ладонями глаза от солнца, мальчики все смотрели и смотрели. Наконец они увидели, что зрение не обманывает их. Да, это бизоны, и кроме того белые, Не все были чисто белые, но большинство из них. Головы и ноги некоторых были темнее, но на боках виднелись широкие белые полосы, что делало их окраску пестрой. Однако основной цвет был беловатый, и как это ни странно, во всем стаде не было ни одного черного или бурого бизона. Ни одного бизона, знакомый мальчиком обычной окраски. Это-то и производило впечатление загадочности. Однако мальчики скоро овладели собой. Не оставалось сомнений, что они напали на стадо белых бизонов. Может быть, думали они, в конце концов нет ничего необычного в том, что такое количество белых бизонов объединилось вместе. Может быть, животные этого цвета, так редко встречающиеся, обычно собираются вместе? и держатся отдельно от темных. Лучшего нельзя было и желать. Если брать им счастливится убить одного из них, это будет все, что им надо. Цель их экспедиции будет достигнута. Им ничего больше не останется, как повернуть и кратчайшим путем ехать домой. Они стали ломать голову над тем, как подстрелить или поймать одного или нескольких бизонов из стада. И вот план был придуман. Бизоны, продолжая яростно сражаться, еще не заметили их и вряд ли заметят. Поэтому охотники решили, что двое из них останутся на лошадях, чтобы догнать животных, в то время как третий попытается приблизиться к ним пеший и хорошенько прицелившись, выстрелит, прежде чем бизоны заметят его, а затем присоединится к погоне. Это было поручено Базилю. Садя с лошади и взяв свое верное ружье, он пополз в долину. Люсьен и Франсуа, не сходя с лошадей, остались на гребне. Базиль достиг зарослей и вника незамеченным и, осторожно прокравшись вперед, оказался меньше, чем в пятидесяти шагах от бизонов. Животные все еще носились туда и сюда, поднимая облака пыли, яростно ревели, то расходясь, то снова сталкиваясь головами с таким треском, будто разбивались их черепа. Охотник ждал, пока один из наиболее больших белых бизонов подойдет поближе, и затем, прицелившись ему под лопатку, выстрелил. Огромное животное упало. Остальные, услышав выстрел и почуяв присутствие врага, сейчас же кончили сражаться кинулись через заросли, взбирались на кряж и побежали в прерию. Даже не взглянув на подстреленного им бизона, Базиль побежал к своей лошади, которая по его зову прискакала к нему. Франсуа и Люсьен уже преследовали убегающие стадо, и Базиль, поспешно вскатив в седло, понесся за ними. Через несколько минут три мальчика поравнялись с бизонами, Затрещали ружейные и пистолетные выстрелы. Скоро были выпущены все заряды. Но, хотя ни одна пуля не миновала животных, они продолжали мчаться вперед, будто никто из них и не был ранен. Еще не успев перезарядить ружья, охотники с огорчением увидели, что все стадо уже далеко в прерии и мчится, не убавляя скорости бегов. Поняв, что им не догнать бизонов, Мальчики повернули лошадей и поехали обратно, чтобы захватить хотя бы того, которого подстрелил Базиль раньше. Наши охотники знали, что Бизон еще находится в долине. Все трое видели его распростёртым на земле и были уверены, что, по крайней мере, этот Бизон не уйдет от них. А большего им ничего и не нужно было. Каково же было их изумление! Когда взобравшись на кряж над долиной, они увидели, что бизон снова на ногах, а его окружает около двадцати рычащих и щелкающих зубами волков. Волки наскакивали на него со всех сторон, а раненый бык изворачивался, все время стараясь отогнать их рогами. Несколько волков уже валялись на земле мертвые, но их товарищи продолжали атаку с неослабевающей яростью. Глаза бизона метали искры, и, поворачиваясь то вправо, то влево, он старался держать противников перед собой. Однако было ясно, что волки одерживают верх, и если их предоставить самим себе, скоро свалят бизона. Наши охотники сначала думали дать им эту возможность, но вдруг сообразили, что волки могут испортить шкуру. Разъяренные, они изорвут шкуру в куски, своими клыками, мальчики поскакали вниз, в долину, и окружили бизона. Волки разбежались, и огромный бык, обнаружив новых врагов, стал наскакивать то на одного, то на другого, стремясь поддеть лошадей на рога. С большим трудом мальчикам удавалось избежать столкновения с ним, но в конце концов меткий выстрел Базиля попал в сердце животного, тщетно стараясь удержаться на широко расставленных ногах и закачавшись из стороны в сторону, бык упал на колени и лежал неподвижно. Изо рта его текла струя крови. Через несколько минут он был мертв. Убедившись в этом, наши охотники соскочили с лошадей, вытащили охотничьи ножи и устремились к своей жертве. Можете себе представить их изумление и отчаяние, Когда, подойдя ближе, они обнаружили, что животное, которое они принимали за белого бизона, было совсем не белым, а черным и просто окрашенным в белый цвет. Да, именно так, сомнений в том не было. Все тело четвероногого великана было покрыто гипсовым слоем, и когда они провели руками по длинной шерсти, на пальцах у них осталось белое вещество напоминающее толченый мел. Объяснение этому было очень скоро найдено. Мальчики вспомнили гипсовые холмы, которые приезжали накануне. Вспомнили также, что ночью шел дождь. Бизоны находились среди холмов и по своей привычке катались и валялись в сырой пыли. Белая алебастровая пыль прилипла к их шкурам, придав им тот цвет, который обманул озадачил наших охотников ну что ж воскликнул базиль толкая ногой тело мертвого бизона и черный бизон нам пригодится по крайней мере у нас будет свежее мясо на обед и давайте пока этим и утешимся сказав это базиль жестом пригласил братьев помочь ему и все трое принялись свежевать тушу бизона